Глава пятнадцатая. Прислужник. На утро я десять раз похвалила себя за то, что с вечера заперла дверь. Пока я сладко спала в мою комнату, трижды пытались зайти. Дважды я просто поворачивалась на другой бок и закрывала голову подушкой. «Завтракать! Все идем завтракать!» орал хозяйский сын, попеременно ударяя кулачищем о двери соседних комнат. Грохот стоял такой, что я невольно подскочила на постели не сразу с просонни сообразив, где вообще нахожусь. Но реакция я всегда владела отменной. Едва дверная ручка медленно опустилась, как я вспомнила все. Вспомнила, испугалась, осмотрелась, заметила незапертые ставни и мгновенно осознала, что проспала. Проспала уход наглого некроманта. «Чего надо?» – рявкнула я от всей души, рывком подбираясь к окну. Так оно и было. Яркое солнце незримо топило снег, превращая его в сверкающий хрустящий наст. После кромешной темноты глаза опалило резью. Свежесть коснулась волос, окутала озябшие плечи и прошлась по босым ногам. С каждым днём мороз крепчал всё сильнее. Дверную ручку резко отпустили, и по ушам ударил глухой стук поворотного механизма. — Так это завтракать тех зову. Уплочено же! — промямлили за дверью неуверенно. — А калюплочено, так сюда неси! каркнула хриплым голосом. «И живее давай, мне уходить пора». Услышав торопливо удаляющиеся шаги, я наскоро осмотрела свою сумку и вещи, но ничего не пропало. Достав флакон с зелем, сделала ровно 20 глотков. Максимальная доза была рассчитана на целый день в новом облике, но так как я пока не знала, как проведу ближайшие сутки, решила перестраховаться. Да, комнату я сняла сразу на 6 ночей, но искренне надеялась, что на поимку охотника столько времени не понадобится. К тому моменту, как я оделась и попыталась пригладить гнездом стоящие волосы, мне принесли завтрак. На две персоны. На первом подносе лежали оплаченные мною постная каша, отвар и сладкая булка с тыквенной начинкой, а на втором тоже отвар, но уже в компании хорошо прожаренного мяса, ломтя хлеба и свежих овощей. Все-таки некромант выполнил свое обещание. Чего-то этот жест вызвал у меня улыбку. Но позволила я ее себе лишь после того, как захлопнула дверь перед любопытным носом, который так и пытался сунуться внутрь. Не отказалась ни от чего. Конечно, попадались в моей жизни каши и повкуснее, но я нос не воротила. Съела все до крошки, закусив сладкой булкой с тыквенной начинкой, потому как понимала, что день сегодняшний будет не легче, чем вчерашний. Мясо, хлеб и овощи завернула с собой прямо в тот пергамент, на котором их принесли. Заперев за собой дверь на ключ, я спустилась вниз на первый этаж таверны и тут же стала свидетелем прелюбопытного разговора. «Как есть, — говорю, — ведьма. Мне и дядька Никола вчера рассказывал, что на него ведьма близёхонько кладбище напала, и его пленила, повозку отобрала и к нашим воротам, чертями заправляя, приехала. Как дело-то было? Он, значит, сошёл. А она над могилкой склонилась, колдовство своё чёрное вытворяла. Никак насмерть заговорила кого, — шептал хозяйский сынок своей сестре. Они оба стояли рядом со стойкой, меня видеть не могли, к залу были повёрнуты спинами. А вот я их и лицезрела и слышала преотлично, потому как, спустившись по лестнице, шла мимо. Намеревалась покинуть таверну, чтобы продолжить поиски одного бессовестного некроманта. Этой ночью у меня был реальный шанс его поймать, но существовала такая умная фраза «обстоятельства непреодолимой силы». К следующей нашей встрече я собиралась как следует подготовиться. «Дядька Никола? Тьфу, нашел кому верить, уволень!» – рассмеялась девушка, протирая стакан. «Он на пьяном глазу и лешего заприметит и кикимору болотную». Тем более близ кладбища ошивался. Никак опохмелялся безплешивый. Девка она из простых, и всё на этом. А то, что одна, так в жизни всякое бывает. Может, передохли все родственнички, она жизни новой ищет. А дух ко мне в спазаранку явился. Я не придумал. Вот те крест. Он мясо к завтраку потребовал. Так, может, сама и спускалась. Не сдавалась подавальщица. Мы, девки, пока не причешемся, все на кикимор похожи. Говорю тебе, новой жизни ищет. Я таких сразу примечаю. В интервае? «Хотя, а коли передохли родственнички, так, может, и приданное какое оставили? На морду-то вроде неплоха, а? Батька давно говорит, женись!» внезапно загорелся детинный энтузиазмом от переизбытка чувств, сметая ручищей стакан. «Будет кому на кухне стряпать!» «Руки бы тебе!» Поворачиваясь, чтобы поймать стакан, девушка резко замолчала и замерла. А все потому, что стакан уже поймали. Проявив невероятные чудеса ловкости, чего во мне не имелось отродясь, я, пышущая праведным негодованием, поставила его обратно на стойку, а, наклонившись к этой парочке, ближе любезно произнесла кто в комнату мою без меня войдет, тому семь лет неудачи проходу не дадут». Улыбалась мило, выпрямилась и уже громче и тверже добавила «Если к вечеру не вернусь, комнату мою до шестого дня не открывать, а на шестой прежде черной кошке туда войти надобно. Все уяснили?» «Ага, госпожа ведьма» несмело кивнул детина. «Все уяснили, госпожа ведьма». Бледная, как мел подавальщица и вовсе промолчала. Оно и понятно, в сказках о ведьмах всякое рассказывали. Все то время, пока не скрылась за массивной тяжелой дверью, ощущала между лопаток многочисленные пристальные взгляды. Нисколько не раскаивалась за обман. путешествие без сопровождения, девушка и правда всегда была лакомым кусочком для неприятностей. Так что я себя, так можно сказать, от них отгородила». Не хватало мне еще с хозяйским сыном поутру проснуться, а прежде с вечера опоенной быть. Они вот и приданное мне уже придумали, и как его потратить наверняка тоже. И таких умельцев полный зал. Стряхнув с себя остатки негодования, я отправилась прогуливаться близ черного рынка. Времени до заката оставалось до невозможности мало, но я нисколько не унывала. Наоборот, подбадривала себя. Ровно до того момента, пока не добралась до вчерашнего здания, в котором еще под дню скрылся охотник. Впрочем, зданием эти развалины даже язык не поворачивался назвать. У не осталось ни одной целой стены. Камень и крошка лежали над землей руинами, а вокруг четким контуром расползался след от пыльного облака. Уже осевшего облака. А значит, снесли дом не только что. Поглядев по сторонам и не заметив поблизости вчерашнего орка, я подошла ближе. Зайти в пыльный круг не рискнула. Под зданием имелся подвал, чьи чёрные провалы виднелись даже при свете дня, а сама конструкция казалась ненадёжной. Ощутив, как у меня в кармане плаща беспардонно пытаются найти кошель, я тут же схватила Драна за руку. «Пусти! Ну пусти, тебе говорят!» — прошипел он вздыбившимся котёнком. Одни глазища от ярости сверкали. вчера неясно, что ли, объяснила?» — буркнула я, не обращая внимания на его трепыхание и требовательно спросила. «Чего случилось здесь за ночь?» «А монетку?» Тут же перестал парнишка вырываться. Я смерил его негодующим взглядом. Не устыдился, но нагло улыбаться перестал. В качестве аванса выпустил его руку из своих пальцев. «Не за ночь, рано утром взрыв был. Аккурат к открытию рынка», — рассказал Дран, сдвинув шапку, чтобы почесать потлатую голову. «Стены во всех домах так тряслись, что чуть банки стеклянные с полок не попадали». «То есть, что причиной взрыва стало, ты не знаешь», — подначала я, рассматривая развалины и так, и этот. «Чуть не знаю». Важно нахохлился мальчишка. Жандармы сказали, что зелье кто-то неудачно варил. Только не нашли никого. Все пострадавшие своими силами. Разбежались. Еще раз глянув на обрушившиеся стены и крышу, я не согласно покачала головой. Взрывом зелья здесь и не пахло. Я это точно знала. Просто дом покинутых располагался недалеко от Академии проклятых. А потому студенты-недоучки частенько взрывали что-то на улицах и в тавернах. Там силовая волна разметывала все на своем пути минимум на добрые 10 шагов. «А вот этого парня ты здесь случайно не видел?» Продемонстрировав портрет охотника, я внимательно вглядывалась в лицо мальчишки. Полагала, что может обмануть, если ему уже заплатили за молчание. Но слова с выражением лица у него не расходились. «Такого я бы точно запомнил!» – нахмурился он и мгновенно повеселел. «Жених твой!» «Жених!» – согласилась я, чтобы ничего не объяснять. А малец, как и я, однозначно имел гномов парадословный. «А если найти помогу могу монеток дашь?» Заручившись поддержкой Драна, я отправилась покорять улицы Интервая. Но на этот раз не приставала к прохожим. Для опроса выбрала тех, кто бывал на своих местах ежедневно – торговцев. Этот люд умел примечать не только богатых покупателей, но и всякие странности. Таким странностям, к слову, относились и новые лица в городе, вроде моего. Первая лавка, вторая, третья. Ответ неизменно оставался одним и тем же. Некроманта никто не видел, даже несмотря на мою щедрость. Правда, щедрость это распространялась все больше на Драна. Мне пока из покупок ничего не требовалось, а вот ему и куртку новую подобрали, и ботинки, и штаны без дыр. К пяти часам есть хотелось уже просто жутко, а мои запасы не без помощи парня поиссякли. Купив счастливому драну 6 лепёшек с мясом, для него, для матери, двух братьев и двух сестёр, и отсыпав ему мелких монет за усердие и крупных для матери, по душевному порыву, я отпустила парня домой, а сама приняла ждать новую порцию лепёшки. Запах у передвижной палатки стоял невероятный. Он преследовал меня весь день, куда бы я ни пошла на торговой площади. Горожане охотно брали эти лепёшки, так что потравиться не боялись. «А что? Сделал что парень этот? Украл чё?» Кивнул торговец на замусоленную бумажку в моих руках. За этот день портрет охотника изрядно помялся. Дважды ветром улетал в снег, а один раз приземлился прямо в лужу на топленную солнцу. Сделав стойку, я настороженно подобралась всем телом. «Да нет, жених мой», — ответила я с мягкой улыбкой. «Разминулись мы с ним. Я сюрпризом приехать решила, да всё, никак отыскать его не могу». Глянув с сочувствием, мне подали лепёшку, завёрнутую в салфетку. «Внешность у него примечательная, не здешняя». И вот слова у мужика, в отличие от драны, с выражением его лица вообще не сходились. «Дяденька, вы его видели, да? А когда?» — жадно подалась я вперёд, мигом забыв про голод. «Сегодня и видел». Опустил торговец старую лепёшку в чан с маслом, от чего-то пряча взгляд. На рынок приходил с самого утра. Да только возвращалась бы ты, девка, обратно туда, откуда приехала. Почему это опешила я разом, позабыв про разнесчастную моську, которую строила? Играть и врать мне было дано от природы, но в последнее время вообще не получалось. Словно этих своих талантов я лишилась в обмен на новую жизнь. Так он продукты сегодня с рынка забрал, да на телеге в замок повез, что стоит на отшибе. Все в округе знают, даже дети малые, что там нечисть вампирская жизни чужие губит а жених твой среди слуг их наемных был. «Ну так нанялся подработать, свадьба же на носу!» Зачем-то оправдывал я некроманта. Но торговец только головой с осуждением покачал, словно мне мозгов не хватало понять его глубокую мысль. Много тех слуг за щедрую монету в тот замок в свое время вошло, а обратно уже не вышло. Бледнолицые праздники свои, почитай каждое полнолуние, отмечают. Завтра вот снова бал у них будет. Ночь кровавой луны празднуют. Так что ехала бы ты поутру обратно домой. Да и сегодня по улицам поменьше шляйся. Травопийцы эти по дню уже себе жертвы присматривают. А замок тут где находится? Уточнила я осторожно, расплачиваясь за вторую лепешку, изначально брать которую не собиралась. Но таков уж был негласный закон. За информацию полагалось платить. Особо на ответ я не рассчитывала, а потому, не получив его, не сильно расстроилась. Знала, что найдется тот, кто подскажет мне путь к вампирским хоромам, стоит только посулить тяжелой монетой. Например, тот же Дран. Возвращаясь обратно в таверну, я испытывала неподдельную радость. Даже не предполагала, что смогу отыскать мага так быстро. Обычно он находился сам по собственной инициативе. Но на этот раз его нашла я. Однако вслед за новой информацией ожидаемо возникли и новые вопросы. Например, зачем некромант притворялся на рынке прислужникам из замка вампиров? Неужели намеревался попасть туда, чтобы и там помахать своим колом как следует, а потом все свалить на меня? Могла ли я ему позволить совершить подобное? Конечно, нет. Мне следовало рассказать красноглазам о том, как на самом деле все происходило в ту злополучную ночь, когда мы с магом встретились впервые. Ради дедушки, ради себя, ради слуг я должна была указать на истинного охотника. Тем более, что он решил значительно облегчить мне задачу и явиться в логово клыкастых самостоятельно. Только так я могла обезопасить всех нас от местных кровопийц. Но впереди оставалось самое сложное. Чтобы воплотить свою задумку в жизнь к вечеру завтрашнего дня, я каким-то чудом была обязана попасть в вампирский замок. В вампирский замок, где такими, как я, с удовольствием завтракали, обедали и ужинали.